Дам свобода быть собой и читать то, что нравится. Клан теней. Автор Эйрин Фарран. Читает Максим Гамоюнов. Глава 1. Плохая ночь. Прохладный ветер, срывая оставинок капли росы, разогнал клубящийся над земляной площадкой туман. Зашелестели кроны деревьев, потревоженные легким дуновением. Городской парк окутывала тьма, и лишь изредка лучи, проглядывавшие из-за облаков призрачной луны, касались газонов и бетонных дорожек. К шелесту ветра добавился звук шагов, зашуршала трава. В круг света одинокого фонаря вышел высокий мужчина. Он остановился у кромки газона, поправил лацканы пиджака и узел галстука, разгладил жилет. Прищурившись, мужчина осмотрелся и поднял правую руку. Ладонь внезапно озарилась голубовато-белым сиянием. Он принялся в полголоса произносить странные фразы и слова. Услышав далекий от магии человек, то наверняка бы подумал, что столкнулся с сумасшедшим. Вслед за словами на земле возникли светящиеся линии. Они замкнулись широким кругом, в котором по очереди вспыхивали оккультные символы и знаки. Яркий свет медленно угасал, оставляя на земле выжженные контуры причудливых изображений. Закончив чертить магическую печать, мужчина опустил руку. В этот момент его чуткий слух уловил позади шорох, затем прозвучал знакомый голос. «Я знал, что найду тебя здесь, Фабиан». «Привет, Ларри», — не оборачиваясь, откликнулся тот. «Ты, похоже, вовсе не удивлен нашей встречей», — сказал Ларри, подходя ближе. «Не скажи», — небрежно ответил Фабиан. «Но ты ведь не следил за мной?» Ларри усмехнулся. «Больно нужно. Я был неподалеку. Возвращался с вызова. Как вдруг ощутил, что ты совсем рядом. Предупреждал ведь? Хочешь от меня скрыться? Не ступай на траву и землю. Да и по асфальту тоже не ходи. Летай!» «С чего ты взял, что я стремлюсь от тебя скрыться?» Фабиан повернулся и окинул собеседника взглядом. Света фонаря хватило, чтобы рассмотреть детали его внешности. Короткие темные волосы с едва заметной первой проседью, светло-серые глаза, прямой нос, выступающие над впалыми щеками скулы и волевой подбородок. Лучший друг, бывший коллега. Несмотря на равнодушный тон и небрежность в словах, он всегда был рад видеть Ларри. «В общем, я решил повидаться с тобой, заодно помочь, если потребуется». «Тут я бы и один справился», – пожал плечами Фабиан. «Всего лишь червь, ничего сложного», – говорил он с легчайшим французским акцентом. Фабиан был билингвом и часто употреблял в своей речи фразы или слова на родном языке. Его мать франкоговорящая и общалась с сыном исключительно на французском. Друзья и знакомые из окружения Фабиана понимали его, пусть и не говорили на этом языке. «Ага, однажды ты уже так говорил, а мне потом пришлось вытаскивать тебя из-под завала». «Это было давно», — невозмутимо отозвался Фабиан. «Ладно, раз уж ты предпочел малоприятную вечернюю прогулку крепкому сну, то придется тебе подключиться». «С удовольствием», — Ларри поравнялся с Фабианом. Вокруг каждого его запястья вращались по три шарика из гладко обточенного черного гранита. Грозное оружие в руках. Это варь еще здесь? Скажи мне, что я не зря чертил печать». «Да, здесь», — после короткой паузы ответил Ларри. «Тогда пошуми немного. Нужно его выманить. Он должен оказаться прямо в центре печати». «Легко». В следующую секунду из-под земли донесся нарастающий гул. Почва под ногами друзей задрожала, пошла трещинами, кое-где даже вздыбилась. «Да», — снова сказал Ларри, — «я чувствую его. Это червь, без сомнений. Он огромен, Фабиан, и очень зол, что мы его потревожили. Ты готов? Всегда». Земля содрогнулась, а затем в центре площадки, прямо там, где были выжжены оккультные символы, появился небольшой холмик. С каждой секунды он рос, как вдруг поверхность словно взорвалась. Куски земли, пласты дерна и камни разлетелись в разные стороны. Ларри вскинул руки, и земляные комья резко изменили направление полета, так и не достигнув мужчин. Посреди парка возвышалось нечто напоминающее живую шевелящуюся и пульсирующую башню. Верхнюю часть четырехметровой громадины венчали несколько десятков подвижных щупалец. Туловище уродливой твари было покрыто коричневой бугристой кожей, которая то шла волнами, то сминалась складками в такт движениям ее обладателя. Вынырнув из земли, существо оказалось точно в центре начертанного Фабианом круга. Магический сигил снова вспыхнул, засияли оккультные символы. Сигил. Символ или комбинация символов, обладающих магической силой. «Придержи, тварь, Ларри! Я отправлю ее обратно в ад!» «Понял!» Ларри сжал кулаки, заставив земляную массу собраться вокруг червя и зафиксировать его тело. Издав оглушительный утробный рев, существо задергалось. Несколько щупалец вытянулись и с огромной скоростью понеслись к магам, но не смогли преодолеть и половины пути. Гранитные шарики Ларри устремились к отросткам и перерубили их надвое. Куски плоти шлепнулись на землю. Червь вновь завопил и заметался еще сильнее. Почва под ногами ходила ходуном. Хвост, самая опасная часть тела, все еще находился под землей, и тварь пыталась вытащить его на поверхность. Подняв охваченные голубоватым огнем ладони, Фабиан начал произносить заклинание. Символы на земле разгорались все ярче, голос Фабиана зазвучал громче. Червь метался и бил щупальцами, но магическое кольцо не позволяло ему воспользоваться своими способностями. Наконец Фабиан завершил последнее заклинание, и оккультные символы растворились во вспышке света. Червь замер, а затем кожа его стала покрываться трещинами, из которых ударил яркий свет. Еще одна вспышка, и тело червя почернело, рассыпавшись пеплом, а в воздухе разлился мерзкий запах серы. Ларри помахал ладонью перед своим лицом, а Фабиан застыл, словно оцепенел, наблюдая за тем, как прах погибшего демона засыпает образовавшуюся на месте гладкого земляного покрова воронку. Небольшие хлопья пепла даже осели прямо под ноги Фабиану. Он с отвращением посмотрел на сгоревшие в магическом огне куски зловонной плоти, но шага назад не сделал. «Ну и грязная же работенка!» – произнес Ларри, осматривая почерневшую воронку. «По-другому в нашем деле никак», – криво усмехнулся Фабиан, а затем недовольно добавил. «А червь этот был сущей ерундой, пустая трата моего времени. Знать бы заранее, за что берешься». «Я удивлен, что ты вообще выполняешь низкооплачиваемую работу, учитывая, что среди твоих заказчиков немало сильных мира сего». В голосе Ларри прозвучало открытое презрение. «Зря ты удивляешься», — ответил Фабиан. «Ты ведь знаешь, что больше всего на свете я ненавижу демонов. Впрочем, кое в чем ты прав. Два дня назад я расправился с рогато-крылатой тварью, и теперь могу себе позволить месяц жить на широкую ногу, особо не напрягаясь». Ларри хмыкнул. Он не разделял убеждений друга, но и не осуждал его. Каждый из них шел своей дорогой, их пути лишь изредка пересекались, ведь занимались они одним делом – уничтожали демонов и очищали мир от зла. Вот только Ларри делал это официально, работая на Департамент Мистических Расследований, а Фабиан был частным охотником на демонов. И поскольку он по праву считался одним из сильнейших магов Нуарвилля, его услуги стоили неприлично дорого. Развернувшись, Фабиан направился в ту сторону, откуда пришел тридцатью минутами ранее. Ларри последовал за ним. «Значит, это был ты! Наш-то гадали! Кто мог разрушить там все до основания?» А я им сразу сказал, ты никогда не отличался особой аккуратностью. На секунду Ларри показалось, что друг сейчас улыбнется, но этого не произошло. Ликвидаторы рвали и метали, с тенью удовольствия в голосе констатировал Фабиан. О да! Приятно знать, что хоть это в департаменте не изменилось. Ты не хуже меня, знаешь, что там вообще мало что поменялось за последние два года. В ответ Фабиан пожал плечами. «Целых два года. Для кого-то огромный срок, а для него они пролетели совершенно незаметно. Словно он только вчера ушел из большой и дружной магической семьи. Словно только минуту назад за ним закрылась дверь собственного кабинета». «Значит, все по-старому», – задумчиво повторил Фабиан. «Точно!» Несколько минут они молчали. Тишину нарушал лишь шелест ветра в листве деревьев. Они почти дошли до выхода из парка, когда Фабиан внезапно сказал. «Я знаю, у тебя еще что-то есть, Ларри. Выкладывай. Ты никогда не умел скрывать правду и врать». Ларри ответил не сразу. Фабиан был прав. Он пришел не столько на помощь другу, сколько сам нуждался в ней. И, конечно, Фабиан сразу это распознал. По поведению. потому как Ларри держался. Слишком хорошо они знали друг друга. Помедлив несколько секунд, Ларри все же ответил. «Да, это задание департамента, но...» И замолчал, услышав шумный выдох. «Понимаю, ты больше не в наших рядах», – торопливо продолжил он. «Но без тебя нам не обойтись. Прежде чем прибыть сюда, я переговорил с Веллом». «Ты знаешь, какой у него бывает голос, когда он действительно чем-то обеспокоен?» Фабиан даже не попытался скрыть своего недовольства. «Он неплохо все рассчитал. Но я не...» «Мне известно, что он ни словом не намекнул о том, чтобы ты попросил меня помочь, Ларри. Но я хорошо и давно знаю Вела. Он рассчитывал, что ты попытаешься втянуть меня в это. Знал, что я тебя выслушаю». Ведь мне он обещал, что не станет уговаривать меня вернуться. Передай ему, что план провалился. Глупо с его стороны даже пробовать. «Фабиан!» В голосе Ларри прозвучали резкие нотки, но маг проигнорировал их. Он положил другу ладонь на плечо и покачал головой. «Дела департамента — это дела департамента. Я больше ничего общего с ним иметь не хочу. Я ушел, Ларри». «Давайте теперь как-нибудь без меня». «Не в этом суть!» — взорвался вдруг Ларри. «Забудь о департаменте! Помощь нужна мне, Фабиан! Вэл здесь ни при чем!» Фабиан прищурился, глядя в светло-серые глаза друга. Ларри не лгал. Наконец маг тихо сказал. «Так о чем тогда речь? Ты ничего не слышал о недавнем убийстве? Жуть, что там было!» Нахмурившись, тот покачал головой. Ларри вздохнул. Просто уточнил. Разумеется, никому об этом не известно. Департамент делает все, чтобы правда не выплывала наружу. Боится паники. Короче, похоже, в городе орудует банда весьма кровожадных демонов. Мы до сих пор не выяснили, откуда они взялись. Скорее всего, их призвал какой-нибудь сильный маг. Они уже устроили одну бойню. «Ликвидаторам удалось обставить все так, будто произошла автокатастрофа. По городу разгуливают жуткие твари, на совести которых жизни пяти человек. И ты сам можешь догадаться, во что это может вылиться. Точнее, уже вылилось, учитывая, что Вел прислал мне еще один адрес, который надо проверить». Пока Ларри излагал детали, Фабиан становился все мрачнее. Однако делиться своими мыслями не торопился. «Вэлл поручил дело мне, но я столкнулся с некоторыми сложностями. Мне нужна твоя помощь, Фабиан. Я не прошу возвращаться в департамент. Я прошу тебя просто помочь мне с одним заданием». Фабиан не сводил взгляды со своего друга. «Конечно, Ларри не впервые за эти два года просил у него помощи. И каждый раз, когда это происходило, Фабиан знал, что ситуация действительно серьезная. «Говоришь, все строго секретно?» Наконец произнес он, отчетливо понимая, к чему ведет разговор. Вместо ответа Ларри кивнул. «Нет», — протянул Мак. Твою ж. Но к облегчению друга все же махнул рукой. «Я помогу, чем смогу, Ларри». «Но не знаю, что ты мне за это должен будешь», – проговорил Фабиан, отключая сигнализацию на своем автомобиле. «Я понимаю, что меньше всего на свете ты хотел бы снова оказаться в стенах департамента, но здесь я уже ничего не могу поделать». «Знаю, ладно. От одного раза хуже не будет, так ведь?» Ларри промолчал. Лгать он не хотел, а правду сказать не мог. Фабиан сел в машину и завел двигатель. Прежде чем тронуться, он глубоко вздохнул. «Плохая ночь!» – проворчал он. Местом, о котором говорил Ларри, оказался частный дом в соседнем районе. Какой именно, догадаться было несложно. Рядом с воротами обнаружились машины полиции. Двое сотрудников патрулировали территорию. а еще несколько растягивали по периметру желтые заградительные ленты фабиан и ларри выбрались из салона и подошли к полицейским вы из департамента осведомился один из них да ответил ларри показывая свое удостоверение что там стряслось сами увидите буркнул в ответ полицейский мы вызвали все необходимые службы если они явятся раньше чем мы закончим «Не пускайте их!» – распорядился Ларри. «Разумеется. В доме мы ничего не трогали. Выжившие есть?» – опередив друга, поинтересовался по старой привычке Фабиан. «Не искали. Как только увидели, что там творится, сразу же позвонили в департамент. Хорошо, спасибо». Ларри кивнул Фабиану, приглашая того следовать за ним. Приподняв ленточку, они проскользнули под ней во двор, а затем поднялись на крыльцо. Фабиан шагнул к двери, где и заметил, что косяки испещрены вырезанными на них защитными оккультными символами. Проведя пальцем по шершавой поверхности дерева, он усмехнулся. Звезда Давида, Око Гора, Пентаграмма, Руны. — Да тут жили настоящие фанатики магии! — проговорил Ларри, осматривая дверь. Фабиан покачал головой. «Обычные люди, как правило, не понимали, что все эти символы – пустышки. Защищают не они, а магия. И символ нужно чертить с ее помощью. Только тогда он будет действовать, оберегая того, кто им воспользовался». Фабиан толкнул дверь, и та с легкостью поддалась. Маги шагнули через порог и попали в просторный темный холл. Деревянные панели облицовывали стены. а на черном паркетном полу белые пластины сливались в узор в виде огромной пентаграммы. На противоположной стене находилось окно, в витраже которого угадывались очертания звезды Давида. Рядом с оконной рамой убегающая на второй этаж широкая лестница. Из холла вели две двери, на створках одной из них красовались две пентаграммы. У Фабиана возникло неприятное чувство, Он знал, что идти нужно именно туда, в левый зал. И знал, что именно там увидит. Ларри, поищи пока выживших, хорошо? Может, кому-то удалось уцелеть, а я осмотрюсь. Ага, отозвался напарник и закрыл глаза, сосредоточившись на своих способностях. Фабиан тем временем проследовал к украшенной пентаграммами двери. Он толкнул одну из створок. и та с тихим скрипом отворилась. Он шагнул в помещение и тут же поперхнулся. В нос ему ударил едкий запах, убийственная комбинация серы и свежей крови. Поборов приступ тошноты, Фабиан принялся осматривать зал. Стены были задрапированы темными гобеленами, в центре возвышался огромный круглый стол, выполнявший роль алтаря. На нем громоздились предметы, традиционно используемые почитателями оккультизма. Черепа, свечи, колдовские символы и прочая магическая атрибутика. Фабиан обошел стол, и перед его взором предстала омерзительная картина. На полу в лужах крови лежало около дюжины мертвых тел. Позы их были неестественны, будто кто-то вывернул, сломал и скрутил их. а потом бросил, как пришедших в негодность кукол-марионеток. Некоторые из тел были разорваны на части, другие лишены конечностей и голов. Любой другой на месте Фабиана тут же бы покинул комнату и постарался оказаться как можно дальше. Но за свою жизнь магу доводилось видеть вещи и похуже. Встречаться со смертью в самых жутких ее проявлениях. Относился он к подобному совершенно спокойно, ведь профессия охотника на демонов требовала крепкой психики. Поднеся ладони к рту, Фабиан прошептал магическую формулу, и его ладони озарились голубоватым пламенем. Через миг тоже свечение появилось на полу среди луж крови и останков. Оно подсветило странного вида отпечатки, большие и маленькие. что покрывали весь пол в комнате. Следы демонов, о которых в парке ему рассказал Ларри. Внезапно Фабиан увидел то, что искал. Среди следов горела простенькая магическая печать, круг и три символа. Такой сигел не предназначался для вызова демонов из их мира, но с его помощью можно было приманить уже проникших на землю тварей. Этой информации было достаточно. Фабиан собирался было уходить, но дверь за его спиной распахнулась, и в зал ворвался напарник. «Есть выживший!» – воскликнул Ларри. Тут взгляд его упал на бойню. Он замер, в глазах промелькнул вихрь эмоций. И хотя Ларри был далеко не новичок в подобных делах, но увиденное на несколько секунд ошеломило его. Огонь вокруг ладоней Фабиана погас, Он резко развернулся и подошел к другу. «Где?» Отведя взгляд от мертвых тел, Ларри ответил. «Второй этаж. Правое крыло. Небольшая комната. Должно быть ванная. Я почувствовал там присутствие воды». Фабиан поспешил покинуть зал. Ларри последовал за ним. Они бегом поднялись на второй этаж и остановились перед очередной закрытой дверью. Ларри кивнул. Фабиан знаком показал другу, чтобы тот в случае опасности был готов атаковать. Ларри снова кивнул и сосредоточился. Гранитные шарики быстро закружились вокруг запястий. Фабиан осторожно приоткрыл дверь, и они тут же услышали чьи-то судорожные всхлипы. Забившись под раковину и обхватив себя руками за плечи, в ванной сидела девушка. Увидев, что в помещение кто-то вошел, она вскинула голову и закричала от ужаса. Фабиан подскочил к ней и взял за руки. «Тише, тише! Мы не причиним вам вреда! Мы пришли помочь! Кто вы? Что здесь произошло?» Но девушка никак не реагировала на вопросы. Она поняла, что перед ней человек, а не монстр, и зашлась в рыданиях, попытавшись вырваться из схватки Фабиана. Он что-то сказал ей, но она продолжала биться в истерике. И тогда Фабиан решил поскорее унести ее отсюда. Он прошептал заклинание, и девушка обмякла, лишившись чувств. Фабиан поднял ее на руки и повернулся к Ларри. Тот с опаской взглянул на напарника. — Она же не... — Неодержима, — уверенно ответил Мак. Ей требуется медицинская помощь, и чем скорее, тем лучше. «Надеюсь, она оправится и сможет рассказать, что здесь случилось». «Ах, черт!» Ларри с Фабианом покинули ванную комнату, спустились в холл и вышли из дома. Полицейские удивленно уставились на мага, несущего бесчувственную девушку. Ее свисающая рука болталась в такт его шагам. Со стороны улицы донесся вой сирены скорой помощи. Дождавшись врачей, Фабиан передал пострадавшую им. «Она цела, но испытала глубочайшее нервное потрясение», — объяснил он. «Впрочем, вы сами скоро все поймете». «Когда будете оформлять трупы», — мысленно закончил он и решил ничего больше не говорить. Почувствовав взгляд Ларри, Фабиан обернулся. На лице друга застыло выражение глубочайшей озабоченности.